В числе заключенных упоминаются бывший член коллегии ЧК и посол в Китае, солист Большого театра, неграмотные мужики, генерал ВВС. Обычными категориями заключенных были бывшие военнослужащие, интеллигенты, а как особые категории националы, национальные меньшинства, украинцы и другие, религиозники, активные верующие и члены сект. Солженицын указывает, что баптисты попадали в лагерь иногда просто за молитву. За это в те времена, о которых он пишет, всем в круговую по 25 сунули. Потому пора теперь такая. 25 — одна мерка. Есть многочисленные сообщения о сектантах, избитых или посаженных в карцер за отказ от работы в воскресенье. В седьмом году в лагере видели священника, потерявшего зрение от побоев. Как во все времена бед и притеснений, в те годы процветали...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 Чем в каторжном лагере хорошо? Свободы здесь от пуза. В Усть-Ижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет тебя. Садят, новую десятку клепают, а здесь кричи с верхних нар. Что хош, стукачи того не доносят, оперы рукой махнули. Только некогда здесь много толковать».